«Бред какой! Привороты с отворотами!» «Гадание на кофейной гуще!» – бормотала Вера, продвигаясь по коридору. «Поднимите мне веки, опустите мне руки!» «С поцелуями он ко мне лезет!» «А у меня разрешение спросить забыл?» «У нас с ним даже свидания ни одного нормального не было!» «Это у них в Японии так принято?» «Если ты не закроешь глаза, я обижусь!» «Пф! Это тоже какая-то азиатская традиция?» «И куда, спрашивается, это Сотникова подевалась?» Она же точно в эту сторону ушла. И свернуть некуда, и...» Из-за бархатной душной драпировки на Веру вывалился какой-то человек. Девушка вскрикнула и огрела его шваброй. «Это я, мелкая!» Потирая плечо, сообщил Пак Минджун. Вера отбросила швабру и всхлипнула. «Дурак!» «Я не спорю с женщинами», — прошептал дурак одной ладони, удерживая ее затылок. «Никогда!» Он целовал Веру так, как будто имел на это право. Уверенно, будто это право принадлежало только ему, и как будто она уже сто тысяч раз успела сказать ему «да». Верина сердце колотилось в груди с сумасшедшей скоростью. «Раз, два, три...» Девушка закрыла глаза и ответила на поцелуй. «Ты будешь со мной встречаться, Вера Лисицына?» спросил Пак Минджун, когда они наконец оторвались друг от друга. «Станешь моей девушкой?» Вера улыбнулась и кивнула. «Лисицына, хватит миловаться!» Сотникова бежала по коридору во все лопатки, колотя по паркету каблуками. «Мне помощь нужна!» «Анна!» — пыхтя она протянула Пак Минджуну ладонь. «Группа Зодиак! Видящая! Ты маг? Какой уровень?» «Пак Минджун. Воин-Универсал. Сеульская группа охотники за привидениями». Сотникова смирила парня внимательным взглядом. «Так даже лучше. Мои бойцы!» Девушка махнула рукой. «Короче, потеряла я бойцов. Будешь со мной работать в тандеме. Вас подстройки учили?» Белый тигр кивнул. «Там высший демон резвится, мы вдвоем его не одолеем». «Да уж», — Сотникова бросила на Веру мимолетный презрительный взгляд. «От нашей подружки толку чуть, разве что магической шваброй отбиваться будет. У тебя, на может, еще волшебная скалка где-то припрятана? Или сапоги-скороходы?» Обидеться Вера не успела. «Если видящая желает сотрудничества», — сказал Белый тигр неприятным безжизненным голосом. «Ей следовало бы вежливее обращаться к моей девушке». Анна покраснела. «Я жду», — продолжал парень. «Чего еще? суетливо переспросила Сотникова. «Времени на болтовню нет, действовать надо». «Извинений», — Пак Минджун не пошевелился. «Искренне извинись перед Верой». «Прости, я не хотела. Ну, характер у меня такой ужасный, всем гадости говорю». «Это не оправдывает твоего поведения». «Ты ее простила?» – повернулся он к Вере. Девушка кивнула. «Хорошо», – лучезарно улыбнулся Пак Минджун. Пойдемте, надерем всем задницы». Вера подняла с пола швабру, раздумывая, корректно ли произносить задницу в присутствии своей девушки. И не стоит ли ей еще раз на всякий случай обидеться. Уже на Минджуна. И как ей теперь его называть? Не Паком же? «Буду звать его Оппа». Решила, наконец, Вера. «До обращения дорогой наши отношения еще не доросли. Так вроде только мужа можно называть. А по самое то. Вроде и нейтрально, но достаточно мило». Белый тигр подмигнул ей через плечо. Девушку бросила в жар. «Боже, какая каша у меня в голове!» «Я тут пообщался с одной местной ведьмой», шепнул Пак Минджун, когда они уже шли по коридору вслед за видящей, которая, видимо, ощущала себя командиром их крошечной группы. и узнал, что Петра Григорьевича в здании нет. По слухам, он скрылся от преследования, но с ним все в порядке. «Это хорошая новость», — улыбнулась Вера. «Но ты сказал, что мы не сможем справиться с демоном». «Не горячись. Сначала разведка. Нам нужно выяснить, что произошло и какими человеческими ресурсами мы располагаем. А куда пропал Дзиро?» Вера смутилась, но решила про несостоявшийся поцелуй не рассказывать. Не сейчас. Потом, в спокойной обстановке. Он сказал, что его это не интересует. Белый тигр пожал плечами. «Свобода выбора. Но мне казалось, что он будет тебя защищать при любых раскладах». Вера смутилась еще больше. «Кому кажется, тому креститься надо». «Это идиома», — Минджун тихонько ткнул ее локтем в бок. «И я даже знаю ее значение». «Тихо!» — шикнула Сотникова. «Я почувствовала своих бойцов. Ребята, вы здесь?» Коридор в этом месте поворачивал под немыслимым острым углом. Слева бархатная драпировка прикрывала дверной проем, отверстие в стене, за которым обнаружилась крутая винтовая лесенка. Снизу со ступенек в коридор вползали щупальца тумана. Внимание! – вскрикнула Сотникова. Пак Минджун плавным движением сдвинул веру себе за спину и со щелчком вытащил брючный ремень. Уруми, пояс меч! – одобрительно хмыкнула видящая. Надо будет и нам парочку себе заказать. Что там? Стойка у белого тигра была обманчиво расслабленной. На туман он даже не смотрел. Его взгляд блуждал в пространстве. Пока ничего особенного. Сотникова массировала виски кончиками пальцев. Будь осторожен. Моих ребят не зацепи. Это от тебя зависит. Веди. Вера с ужасом заметила, что глаза Пак Минджуна закатились, открывая белки. Потом парень моргнул. радужка вернулась на место. Но теперь она была непривычно карей, а пронзительно-голубой, с вертикальным узким кошачьим зрачком. «Сейчас!» – скомандовала Анна. Белый тигр отмир, клинок описал восьмерку в воздухе, зацепив одно туманное щупальце. По ушам ударил истошный виск, на подол вереного платья брызнула черная пузырящаяся кровь. «Мелкая, к стене!» – заорал Пак Минджун, продолжая движение. «Не смотри!» Девушка отпрянула. Туфли мешали. Она, прислонившись к стене спиной, сняла их и отбросила подальше во тьму коридора. Не хватало еще, чтобы ее парень споткнулся. Не смотреть она даже не пыталась. Хватит. Она и так всю сознательную жизнь в позе страуса провела, головой в песке, фигурально выражаясь. Вместо этого Вера сдвинула очки на самый кончик носа, чтобы в любой момент вернуться к спасительным стекляшкам. Из глаз брызнули слезы, виски сдавила боль. Но Вера, выставив перед собой швабру, продолжала напрягать зрение. «Расфокусируйся, овца! Сотникова же тебя учила, как правильно!» «Расфокусируй зрение! Поймай тот самый слой морока, который тебе хотят показать!» Боль неожиданно отступила, Вера моргнула раз, другой. Туман, оппа, танцующий среди языков холодного пламени, десятки мертвенно-синих рук, тянущихся к нему через стену этого магического огня. «Справа, теперь впереди!» Она перевела взгляд на видящую. Сотникова напряженно шевелила пальцами, вытянув руки перед грудью, как очень сосредоточенный кукловод-марионеточник. «Значит, вот так она своего бойца ведет, А вовсе не голосовыми командами?» Она говорила "Не «Незацепи моих ребят? Ну и где же они, доблестные бойцы группы «Зодиак»?» «Ащ!» Пак Минджун споткнулся. Вера ахнула. Под ногами парня бугрился паркет. Пак Минджун захохотал, поймав прежний ритм. Вера выдохнула с облегчением. «Это все, сказала видящая и сползла по стене. «Пока все. Белый тигр остановился, тяжело дыша. Вера, переводя взгляд с него на Сотникову, бросилась к девушке. «Что с ней?» Глаза её опы теперь были обычными карями. «Обморок? Она, честно говоря, не очень хороша». «Что ты имеешь в виду?» – встревоженно спросила Анна. «Ты пришла в себя? Замечательно. Давай твоих парней выковыривать». Видящая кряхтя поднялась, опираясь на верину руку. Пак Минджун между тем вернулся к месту сражения, осторожно огибая лужи пузырящейся демонской крови, и, держа меч на отлете, начал разбирать покореженные паркетины свободной рукой. «Чем я тебя не устраиваю, кореец?» Анна отпихнула веру и быстро подошла к Минджуну. Белый тигр вздохнул. «Ты плохо держишь ритм. Мне приходится постоянно отвлекаться на подстройку. У тебя музыкальный слух есть?» Под паркетом в позе эмбриона лежал человек. Пак Минджун потрогал его за шею, удовлетворенно кивнул. «Подержи», — сунул Вере свой меч и, подхватив тело за плечи, оттащил в сторону. «Это, как я понимаю, один из бойцов группы «Зодиак». «Стажёр», — кивнула Сотникова. «Дмитрий, позывной не помню. Что не так с подстройкой?» Белый тигр продолжал разбирать паркет. «Лучше всего какую-нибудь песню в уме прокручивать. Что-нибудь, что ты с детства знаешь». «Девушки, я, конечно, уважаю общепринятые гендерные модели, но давайте-ка вы мне слегка поможете, а?» Вера ринулась на зов. Через несколько минут у стены лежали уже три тела, все опознанные Анной, как бойцы группы «Зодиак», а Верой, как молодые люди, которые отирались у двери дамской комнаты, когда Дзиру ее туда провожал. «Интересно, кто их так упаковал?» – проговорил Пак Минджун. «Идеально отключил и обездвижил. И главное, почерк, да более знакомый». «Дзиро, скорее всего», — подумала Вера, — обиженный самурай. «Подстройся и приведи их в порядок», — кивнула Пак Минджун. «Так будет быстрее». Та покачала головой. «Все корейцы настолько сентиментальны. Это неоправданный расход ресурсов. Я потом себя в порядок приводить дольше буду. А они все равно на сегодняшний день вне игры». «Хозяин-барин», — пожал плечами белый тигр. только если их вот таких здесь оставить, их телами сможет воспользоваться кто угодно. Сотникова уже открыла рот, чтобы сказать очередную гадость. Я останусь здесь, быстро проговорила Вера. Идите на разведку, а я за ребятами присмотрю. Пак Минджу обнял ее за плечи. Ты уверена? Я же вижу, ты постоянно отвлекаешься, чтобы меня защитить. Просто разведайте Санной что к чему и возвращайтесь за нами. Может, до этого времени ребята придут в себя. В противном случае «Мы что-нибудь вместе придумаем!» Пак Минджун чмокнул Веру в кончик носа. «Ты идеальная женщина, мелкая. И идеальный соратник. Мне очень повезло!» Девушка раскраснилась от удовольствия. «Иди, Минджун, оппа!» «Меч?» Парень улыбался. Было видно, что неожиданная оппа была ему приятна. «Зачем? Я ему пользоваться не умею. У меня вон швабра есть!» «Ким!» — челочка хозинвентаря с готовностью дернулась. Ну хорошо, уважаемая Ким. Пак Минджун взял свою руми. Я очень скоро вернусь за тобой. Теряем время, сварливо вмешалась Сотникова. Ладно, не злись, уже иду. Кстати, давай еще раз по пути подстройку обсудим. И они ушли по коридору. Вера почувствовала себя осиротевшей. Сначала ничего не происходило. Девушка осмотрела всех трех бойцов одного за другим. Ребята дышали. Сердцебиение, насколько Вера могла судить, было в норме. Девушка прошла немного вперед, отыскала обшарпанную дверь служебного туалета, оторвала кусок шелковой ткани от своего подола, намочила ее под краном в умывальнике. «А что? Надо же хоть что-то делать! Иначе и с ума сойти можно, сидя в тишине и прислушиваясь!» Она промокнула влажной тканью лицо паренька, которого Анна называла Дмитрием. От прохладных прикосновений он застонал. «Значит, я все правильно делаю», — решила Вера. Она еще раз внимательно огляделась по сторонам толкнула ближайшую дверь, за которой оказалось офисное помещение. Нашла щербатую кружку в ящике одного стола и опять отправилась за водой. Минут через десять уже все трое бойцов подавали признаки жизни, а Дмитрий, отобрав у Веры кружку, приканчивал вторую порцию воды. «Ты кто?» – спросил напившийся боец, удивленно глядя на девушку по-детски голубыми глазами. «Гражданская», – объяснила та, отбирая посуду и отправляясь за добавкой. «Вера Петровна Лисицына». «Не видящая, не из группы Зодиак. А меня Кат зовут», — сообщил парень. На Накатся он с русым ежиком волос и пухлыми щечками походил меньше всего. «А это Заяц и Саня. Вам самим разрешают себе клички-позывные придумывать?» — улыбнулась Вера. «Ну да. А этот колдун, с которым мы подрались, твой знакомый?» «Более или менее. Это он вас в паркет закатал?» Вера спрашивала через плечо, пытаясь напоить водой бойца, которого звали заяц. Тот всхлипывал, но послушно проталкивал в горло глоток за глотком. Анька хотела с тобой без посторонних ушей поговорить, а он в дверь ломился. Ну, мы его вежливенько так в сторону оттеснили, и давай хорошие манеры прививать. Заяц всхлипнул, подавившись. Кац продолжал. Но потом выяснилось, что наши прививалки по и войны будут. Евойных? Дикость какая. Уж твоя-то точно! — прохрепел оживающий на глазах заяц. — заканчивая Кац, над родным языком издеваться. Вера удовлетворенно кивнула и занялась третьим бойцом. — Да он амулетами был увешен, как елка на Новый год. — А тебя к этому не готовили? — сурово бубнил заяц. — Ты думал, враги будут сначала раздеваться, а потом уже на тебя угрожающе наступать? Кац тарахтел что-то оправдательное. Вера подумала, что главный в их три у вовсе не он, а, наверное, этот смешной заяц. Рыжеволосый уволень с веснушками на лице. «Заткнулись оба!» — строго сказал Саня, осторожно по стеночке поднимаясь на ноги. «Спасибо, Вера». Росту в нем было где-то под два метра. Светлые волосы, светлые брови, прозрачно-серые глаза. Цепкостью взгляда он напомнил Вере деда. «Соберитесь, тряпки! Сейчас каждый боец на счету!» «Ты все слышал?» — спросила Вера, тоже поднимаясь. «И то, о чем мы здесь с Сотниковой говорили?» «Да, я не совсем отключился, так что мне ничего объяснять не нужно». «Кат, Заяц!» «Да, командир!» «Проверка всех систем!» Заяц напрягся, выбросив вперед руку. На ладони парня появился огненный шарик. «Всё моё при мне. Я пирокинетик», — объяснил он удивлённой Вере. «А я...» Кат тоже напрягся, выписывая руками загогулины и обмяк. «Сейчас я практически никто». «Я пуст». «Прекрасно!» Саркастически резюмировал Саня и быстро ударил в стену. Гипсокартоновая панель проломилась, кулак бойца провалился внутрь. «Лучше, чем ничего. Что умеешь ты, Вера?» Девушка смутилась. «Я же объясняла, что не в системе!» Но, видя недоверие парней, добавила. «Ходят упорные слухи, что я видящая!» Саня пожевал губами. «Нас двое. С нами гражданская барышня и обессиленный ведьмак. «У кого какие предложения?» Все молчали. «Будем работать с тем, что есть», — решил Саня. «Найдём Сотникову, а дальше как карта ляжет». «Она должна скоро из разведки вернуться», — тихонько сказала Вера. «Может, мы просто тут подождем? Парни переглянулись и синхронно заржали. «Анька, вернется? Ты ее плохо знаешь. Она никогда ни за кем не возвращается. Попал в переделку, сам дурак», — отсмеявшись, объяснил Кац. «Тем более, что ведомые у нее и без нас уже есть», — добавил Саня. «До свидания», — спокойно попрощалась Вера. «Идите без меня. Я буду вам только мешать, к тому же мой парень». Здание опять тряхнуло. «Возражения не принимаются», — Саня решительно взял девушку за руку. «Прикроешь тылы. Мы женщин в беде не бросаем». Вера щелкнула пальцами, призывая свою швабру. «Странно, значит, жизненные установки Сотниковой не совпадают с командными». «Как же им сложно работать вместе!» Идти босиком было непривычно. Девушка с завистью смотрела на обутых ребят. И хотя одеты, они были довольно легкомысленно, видимо, чтобы легче смешаться с нарядной толпой. Обувь у всех троих была основательная, ботинки на толстой литой подошве. Кац шёл впереди, раздраженно пытаясь оживить свой телефон. «Чёрт, связи нет! А нам нужно план здания где-то посмотреть!» «Отставить!» Саня не отпускал Верину руку. Они шли сразу за авангардом. Замыкал группу заяц, сжимающий в кулаке рукоятку длинного трехгранного стилета. Кинжалы были у всех троих, ни мечей, ни амулетов. Как они протащили оружие через рамку металлоискателя, установленную на входе, для Веры оставалось загадкой. «Заяц, поглядывая на стены. Где-то должен висеть план эвакуации». «А почему вы заранее не подготовились?» – тихонько спросила девушка. «Распечатали бы на принтере». Самое умная, да?» раздраженно бросил Кац. «Думаешь, нам заранее сказали, где работать будем? Мы же стажёры, это тестовое задание». «А Сотникова знала», – наябедничала Вера. «А с вами информации не поделилась». «Тебя, Лисицына, надо на паранормальную сущность проверить», – ядовито проговорил Кац. «Что-то ты своей подрывной деятельностью слишком на демона сомнения похожа». И тут Вера что-то заметила уголком глаза, что-то неправильное и опасное. Она выпустила Санину ладонь Двумя руками ухватилась за щётку и истошно завизжала. Бойцы оттеснили девушку к стене и перегруппировались. Очки мешали. Вера сдёрнула их, бросила куда-то на пол. Только бы не заболела голова. Только бы... Неясные угрожающие тени, подвижный рой насекомых, наступающий со всех сторон. «Ну, и что ты можешь, видящее? Право-лево кричать?» «Право-лево! Да вот же красными звездочками обозначены точки силы!» Если убрать их, рой распадется, станет неопасным. Три градуса, восток. Ай! По щеке зайца потекла кровь. Парень отмахнулся клинком наугад, к его руке моментально присосались невидимые пиявки. Нет, так дело не пойдет. Подстройтесь под меня, закричала Вера. Вы! Под меня! Я сама не умею! В мозгу как будто взорвался китайский новогодний фейерверк. Кац обернулся к ней через плечо. Его глаза были флюоресцентно-голубыми с кошачьими зрачками. «Потанцуем, мальчики!» — серебристо хохотнула где-то в мозжечке. «Хоп-хей!» — и на сознание заволокло туманом. Почему-то из всех чувств обычно первым возвращается слух. «Вот и в этот раз!» — журчала вода. «Рожу протри! В кровище весь как вампир!» — добродушно советовал кому-то кац. «Вера, ты как? Вера!» прохладный ручеёк у самого рта. Она пошевелила губами в поисках воды. В горле пересохла. Зубы ухватились за край пластикового стаканчика. Уже всё кончилось? Сил поднять руку не было, поэтому девушка просто разжала зубы, позволив стакану упасть на пол. «Ещё не всё, но этот раунд мы выиграли», — радостно сообщил Саня. «А ты ничего, гражданская, быстро фишку просекла. «Ну, просто у этого демона конкретной формы не было, поэтому...» «А мне показалось, или ты всех троих одновременно вела?» Рыжий Заяц, стоящий у раковины умывальника, повернулся к девушке. «Вечер в ночном клубе называется. Путешествие от туалета к туалету», — почему-то подумалась Вере. «Зайка меня до смерти зашутит, когда я ей про это расскажу. Зайка и Заяц. Из них может получиться хорошая пара. Боже, о чем я думаю?» Ты меня о чем-то спросил? Изобразила она крайнюю степень внимания. Ты, парень приблизился и присел на корточки. Ты вела троих? Кажется, да, испугалась Вера. А что, нельзя? Извини, я не знала. Ребята многозначительно переглянулись.